«Мы вынесли бревна из дворца и сделали плод, и привязали его у берега моря, а потом мы сложили туда кое-какую пищу и вернулись во дворец. И когда наступил вечер, земля вдруг задрожала, и вошел к нам тот черный людоед, подобный свирепому псу, и он стал нас переворачивать» и щупать одного за другим, и, взяв одного из нас, сделал с ним то же самое, что с предыдущим, и съел его, и заснул на скамье, и храп его был подобен грому. И мы поднялись и взяли два железных вертела, из тех вертелов, что стояли тут же, и положили их на сильный огонь, так что они покраснели и стали как уголья. И мы крепко сжали их в руках и подошли к этому человеку, который спал и храпел. И, приложив вертелы к его глазам, налегли на них все вместе с силой и решимостью и воткнули их ему в глаза, когда он спал. И глаза его ушли внутрь. И он закричал великим криком, так что наши сердца устрашились. А затем он скочился с камьи и начал искать нас, а мы убегали от него направо и налево. Но Он не видел этого, так как его глаза ослепли. И мы испугались Его великим страхом и убедились в этот час, что погибнем и потеряли надежду на спасение. А этот человек пошел ощупью к воротам и вышел крича, и мы были в величайшем страхе, и земля дрожала под нами от его громкого крика. И этот человек вышел из дворца, а мы следовали за ним, и ушел своей дорогой, ища нас. А потом он вернулся. И с ним была женщина, огромнее его и еще более дикого вида. И когда мы увидели его и ту, что была с ним, еще более ужасную, чем он, мы испугались до крайней степени. И, увидев нас, они поспешили к нам, и мы подбежали к берегу, отвязали плод, который сделали и, сев на него, толкнули его в море. А у каждого из этих двоих был громадный кусок скалы, и они бросали в нас камнями, пока большинство из нас не умерло от ударов. И осталось только три человека — я и еще двое.